Глава 27. В кабинете поверенного стало так тихо, что я слышала, как жужжат насекомые за окном. Сколько у нас времени до того, как отец заявится в Алан? уточнила я, собираясь с мыслями и отставляя чашку с блюдцем на полированную столешницу. Думаю, что до поздней весны точно есть. Зима не самое лучшее время года для путешествий. С приходом весны дороги развезет, и движение тоже будет приостановлено. Задумчиво протянул мистер Симмонс. «То есть как минимум полгода», — кивнула я, исцепив пальцы в замок, хрустнула суставами. «Ладно», — негромко буркнула под нос, «я подумаю над вашими словами, мистер Адам. Благодарю». Вынув из маленькой сумочки холщовый мешочек с монетами, положила перед юристом. «Это за даток, ровно половина. Главное — получить разрешение на развод, поэтому я даже торговаться с вами не стану». «Я изучила бумаги дедушки Батлера, теперь знаю, что почем, и цены на ваши услуги мне тоже известны», пояснила я на вопросительный взгляд собеседника. «Впервые встречаю такую въедливую юную мисс», восхищенно улыбнулся мужчина. «И настолько деловитую», добавил он, убирая монеты во внутренний карман сюртука. «Не пересчитаете?» хитро прищурилась я. «Я вам полностью доверяю», отзеркалил Адам. «У меня мелькнула мысль», Прежде чем попрощаться с юристом, я все же сочла нужным уточнить. А если мама после того, как станет свободной от брачных уз, снова выйдет замуж и ее супруг меня удочерит, то получится ли... Стоп, качал головой поверенный. Я понял, что вы имеете в виду. Но это так не работает. При живом-то отце такого закона нет. А даже если бы и был, вы подумали, что перестанете быть аристократкой на бумагах. Готовы оказаться парей, как и ваши дети? Нет, к такому я не была готова. Мама молчала, лишь плотно сомкнутые губы и неестественная бледность подсказывали, насколько ее выбила из колеи озвученная перспектива. Не пытайтесь извернуться, только один вариант. Выйти замуж. Или покориться судьбе и надеяться на обстоятельства. Например... Прошу прощения за прямоту, что лорд Лерой погибнет под завалами в королевских каменоломнях. Я кивнула. Подобные крамольные мысли и мне пришли в голову, но я отогнала их прочь. Пачкать руки не было никакого желания. Ваше прошение, леди Медлин, будет составлено сегодня же и направлено в палату лордов. После остается только ждать. Вас могут вызвать на слушание. Будьте готовы к не очень приятным вопросам. «Я все понимаю. Благодарю», — вздохнула мама. «Вот еще. Я вынула из сумочки копии чертежей и отдала Адам. Если вдруг стекольщик захочет украсть мои идеи». «Ага, хорошо. Отмечу в реестре», — кивнул юрист, бегло посмотрев бумаги. «Я ничего в этом не смыслю, но право изобретателя будет закреплено за вами». «Спасибо, мистер Симмонс, за все». «Мы, пожалуй, пойдем», — стала собираться я, и вежливо попрощавшись с мужчиной, вместе с мамой направились на выход. «Леди Лерой!» — подликарет кареты нас остановил окрик. «Мы обернулись к спешащей к нам миссис Пемптон. Женщина держала в руках небольшую корзинку, накрытую светлой тряпицей. «Мисс Грейси! Леди Мэддалин!» — чуть запыхавшись, улыбаясь, заговорила она, остановившись рядом с нами. «Вы совсем не попробовали моих булочек. Вот, возьмите с собой!» «Спасибо», — ответила мама, принимая угощение. «Доброго вам пути!» — пожелала экономка. «И вам замечательного дня!» — отозвалась я. Такая милая забота очень грела душу. Попрощавшись с Гленнис, я забралась в карету. Капитан занял свое место возницы. Он, естественно, заметил наши с мамой задумчивые и невеселые лица, но пока ничего уточнять не стал. Дернув поводья, заставил лошадь стронуться с места, и мы покатили по чистым улочкам Аллана в сторону стеклодувной мастерской. «Его отец был великим умельцем», — ответила на мой вопрос мама, когда я уточнила, почему Пол Райт отозвался о Ройсе Рэйвенскрофте младшим столь восторженно. Он лично отлил стекла для окон Дворца Императора в Бирмингеме, и потом... Там была какая-то мутная история с фрейлиной императрицей, и талантливого мастера сослали куда-то на окраину страны. Выходит, что сюда, в Ирландию, раз его сын проживает здесь, пожала плечами мама, рассматривая дома за окном кареты. Дядя Эдвард, им кажется, чем-то помог. Не было времени разузнать у мистера Райда детали. Переулок Стекольщиков находился в нескольких кварталах от пищей, и, как потом я узнала, вся принадлежала Ревенскрофтам. Эта семья из поколения в поколение славилась своими работами со стеклом. Маломальские обеспеченные люди стремились заказать стекла и зеркала для своего дома именно у них. Наш экипаж остановился подле крупного двухэтажного каменного здания, и капитан помог нам выбраться наружу. Я с любопытством осмотрелась. Тем временем Том подошел к крепкой даже на вид двери и постучал в молоточек, висевший по центру. Долго ждать не пришлось. Створка приоткрылась, и на нас взглянули любопытными глазами подростка. «Добрый день! Чем могу служить?» «Как попасть в мастерскую мистера Рейвенскрофта?» «Заказчики обычно заезжают с другой стороны улицы. Здесь жилая часть мастерской. Вам нужно доехать до конца проулка и свернуть направо, а потом еще раз направо. Перед вами предстанут ворота, вот туда и постучитесь!» «Понятно. Благодарю», — кивнул капитан Стром и повернулся было к нам, но его остановил еще один вопрос. «Простите». Из дома вышла пожилая женщина, тяжело опираясь на деревянную трость. Она остановилась напротив меня и Медлин и, внимательно всмотревшись в наши лица, сказала. «Ваши глаза», — думала сначала, «показалось», — а нет. Я лишь раз встречала такие на своем веку, и принадлежали они генералу Эдварду Батлеру. Неужто вы его родня? Да, я его племянница, графиня Лерой, а это моя дочь, леди Грейс. «Проходите в дом», — кивнула старушка на распахнутую дверь. «Рада, весьма рада столь дорогим гостям». Не дожидаясь от нас ответа, она медленно развернулась и не спеша, вошла в здание. Мы с мамой непонимающе переглянулись, я пожала плечами и шепнула. «Пойдем. Если дело касается дедушки, то это наверняка что-то хорошее. Я уже успела в этом убедиться». «Я буду ждать вас тут», — кивнул Стром, забираясь назад в карету. «Надо напоить лошадь. Вернусь через четверть часа». «Хорошо, Том», — улыбнулась мама и поспешила за мной. Мы вошли в темный коридор, где нас поджидал все тот же парнишка. «Леди, следуйте за мной», — позвал он нас за собой. Коридор вел во вместительный холл с винтовой лестницей у правой стены. Зала была украшена невероятной, пусть совсем небольших размеров, но очень красивые хрустальные люстры по центру. Мы пересекли помещение, пройдя по мягкому светлому ковру, и вошли в еще один коридор. Вам сюда. Юноша показал на ближайшую к нам дверь. Обитая зелеными шелковыми обоями комната была освещена дневным светом, лившимся из двух окон. Стекло в них было на диво тонким и даже без пузырей. Тяжелые портьеры удерживали специальные шнуры, стянувшие их так, чтобы не закрывали оконные проемы. Мебель с искусно вырезанным орнаментом привлекала взор своей сдержанной утонченностью. Присаживайтесь, дорогие гости. Марк, принеси нам горячего чаю. И из Киджуани вы не представляете, какой у него необыкновенный аромат. Поставки пока очень редки, а за унцию сего божественного напитка приходится платить неприлично много, но оно того стоит. Чай в этом мире и времени уже был известен, но редок и дорог. Мне еще не довелось его тут пить, и сейчас я с неким трепетным нетерпением ждала, когда принесут пузатый чайничек с напитком, что всколыхнет множество воспоминаний из моей прошлой жизни. Вы наверняка удивлены всем приглашением. Давайте для начала представлюсь. Меня зовут Жульетта Крофт. Я бабушка Ройса-младшего и мать его отца. А генерал Батлер когда-то очень давно спас жизнь мне и моему внуку. Она говорила, а я внимательно рассматривала женщину. На первый взгляд ей можно было бы дать лет 75, может больше, а может и меньше. Передвигалась она вполне бодро, но опираясь на трость. Когда-то Джульетта была жгучей брюнеткой, но сейчас ее некогда черные волосы приобрели темно-серебристый оттенок, впрочем, оставшись все таким же густыми. Лицо хозяйки дома покрывало множество морщин. Во взоре корех глаз я видела не только оценку нас с Мэдалин, но и грусть в перемешку с любопытством. Прошу, примите мои соболезнования. Я не смогла быть на похоронах генерала, отсутствовала но, если позволите, навестила бы его могилу. Мама беседовала с Жульетой, и я внимательно слушала, неспешно потягивая душистый чай. О, боги! Да чего же он был вкусным, ароматным, непередаваемо терпким! Такой в своей прошлой жизни пила всего пару раз и делала выводы касательно хозяйки дома. Несколько эксцентричная, очень настойчивая и проницательная бабушка. «Вижу, уже пробовали напиток», — заметив блаженство на моем лице, вдруг произнесла мадам Крофт, подтверждая мои умозаключения касательно ее личности. «Нет, что вы!» — не растерялась я. «Просто уж очень вкусно!» Старушка довольно кивнула и, убрав чашечку на блюдце, заговорила более деловитым тоном. «Желаете застеклить оставшиеся два этажа поместья Батлера, верно?» «Когда-нибудь мне бы очень хотелось это сделать», вместо мамы на этот раз ответила я. «Но не сейчас. У меня есть деловое предложение к мистеру Ройсу». «Мой внук в данный момент находится в мастерской, лично занят одним заказом для самого бургомистра, но вас примет», — кивнула Жильета. «И цену ломить не станет. В этом можете быть уверены. Благодарность нашей семьи не знает границ, и она отражается в ценах на услуги, если заказ идет от семьи Эдварда.